Реквизиты, оружие, костюмы, одежда и наряды в авральном порядке дошивались в пошивочных цехе студий. С вашим трудом смечной группа получила разрешение на гостиницу в Ленинграде. Наступил год Олимпиады и были введены строгие ограничения. Гримеры, бутафоры, реквизиторы, костюмеры, упаковывали вещи в огромные ящики, элементы декораций отправлялись в гигантских фурах. И эти грузовики как пчелноки начали свои рейсы между Москвой и Ленинграда. И вот в этих условиях привычной для России штурм я и отправился показывать кинопроб. Казалось, это будет по сути дела, формальность. ибо актеры подобрались первоклассные, а молодой герой я покажу через несколько дней. Я не подозревал, что над картиной снова сгустились тучи. Все держалось в тайне. Заместитель главы Жданова, обычно приветливая, на этот раз держалась странно, не смотрела мне в глаза, говорила отрывисто и уклончиво, явно испытывая неловкость. Эсин тоже вел себя как-то необычно, много и беспрерывно высказывался на посторонние темы. учтиливая редактора держалась на расстоянии. Честно признаюсь, ни я, ни Горин, ни директор объединения телефильмов Марьяхин не обратили внимания на неординарность их поведения. Мы поняли это только задним числом. Вся компания отправилась в специальное просмотровое помещение. Этокий маленький залчик, где вместо киноэкрана стоял телевизионный монитор, окруженный модерновыми креслами. Видеокассета была уже заряжена. Начался просмотр. Он прошел в полном молчании. Никто ни разу не улыбнулся, не хихикнул, хотя на экране игралось несколько смешных и, по-моему, удавшихся сцен. Когда демонстрация пленки кончилась, Жданова сказала мрачно. Ну что ж, поднимемся ко мне, поговорим. Пережеи своей твердолобости, я по-прежнему не понимал грозовой ситуации. Мы расселись в кабинете с Ивановны, и я пытаюсь развеселить аудиторию, рассказал свежий анекдот. Это, как вскоре выяснилось, оказалось совсем неуместным, так как я только усугубил всеобщую недуг. Я бы что Стая Иванна выполняла предназначенную ей палаческую роль с видимой неохотой и стыдом. Видите ли, померший сказала Жданова, — принятое решение о закрытии вашей картины. Наступила долгая, долгая, очень долгая пауза. Зачем же вы тогда Наконец произнес я: "Устроили всю эту комедию с просмотром кинопроб. Сказать Сжадливымо закрытие можно было и без этого спектакля. Это же садизм". "Верно, согласилась и Но у нас как-то не хватало решимости, мы оттягивали". "Э, какие мотивы?" поинтересовался Гриш. "Это распоряжение председателя" пояснил Хессин. Что можно сделать? спросила ошарашенный Марьяхин. В ответ была пауза и пожатие плеч. «Еще две недели назад мы сами решили закрыть свою картину, сами решили не снимать ее. Правда, не привели приговор в исполнение, казалось то, что происходило сейчас в Ждамовском кабинете. Не должно было причинить нам боли, однако стресс случился чудовищный. Не стану описывать то, что вы тогда испытали, чтобы не травить душу. Мы вернулись на мосфильм. В моей комнате ждал Станислав Садальский, загримированный и одетый в гасарский костюм. Я сказал ему: «Все, Стасик, этого фильма не будет. Его закрыли". Так что встретимся на другой картине. Иди, разгримировывайся. На глазах Садальского появились слезы. Он не мог прийти в себя и плакал.